9. Воскресное утро в Гренвилл-парке настало пока только для хозяйки дома и для прислуги. Домочадцы ещё не проснулись. И Эмили в одиночестве сидела у приоткрытого окна, перед ней лежал дневник, в который она собралась внести несколько записей о вчерашнем открытии больницы. Но сначала ей хотелось просто посидеть с чашечкой чая, лениво глядя в окно на мокрую лужайку и решить, ехать ли в Торнвуд послушать викария Кастлтона или остаться дома. Леди Боуфорд может поехать в церковь со своей подругой и взять с собой Лори, а лорд Гренвиль, если захочет, отправится вместе с ними. Эмили радовалась, что тётушка Розалин вернулась в Гренвиль-парк и привезла погостить свою подругу, миссис Расел. Но теперь она снова редко видела своего супруга. Лорд Гренвиль принял леди Боффорд весьма радушно, но избегал её общества после того, как тётка жены прямо спросила его, когда у Лоренса появится брат или сестра. Эмили не могла не позлорадствовать по этому поводу. Сама она уже намекала у Ильиму, что мечтает о дочери, но он старался избегать подобных разговоров. Все её попытки сблизиться с мужем, казалось, только отпугивали его. И некоторое время они встречались лишь за обедом или когда в доме были гости. Проходило несколько дней или даже недель, И их отношения снова возвращались в обычное русло. Они вновь становились приятелями, а порой даже единомышленниками или компаньонами, если от них требовались какие-то совместные действия, но не более того. И Эмили постепенно привыкала себя к мысли, что никогда не достигнет большего. Нужно радоваться тому, что у неё есть, и не пытаться построить любовь из дружеской привязанности, что питал к ней Уильям. Тётушка Резалин много говорила с племянницей о её браке, но даже эта дама со своим опытом не знала, что посоветовать Эмиле. Оставить всё как есть не то, что выбрала бы сама леди Бофорт, уверенная, что непременно нужно действовать, не сожалея ни перед обстоятельствах. Только вот что делать с человеком, влюбленным в память о своей умершей жене? «Твой муж слишком заигрался в безотешного вдовца», — возмучалась тетя Розалин в первой неделе своего пребывания в Гренвилл-парке. «Скажу ему, что Луиза до свадьбы с ним любила другого мужчину, и оскорбленное самолюбие тотчас вычеркнет твою сестру из его сердца. Или я сделаю это сама». Эмили стоило большого труда уговорить тетушку молчать. Ей не хотелось раскрывать тайну сестры, которую та доверила лишь леди Боффорт и своей матери. Уильяму лучше ничего не знать. Это известие повлияет на его душевное состояние и может вовсе испортить его характер. — Да еще ведь есть леди Пламсбери! Если моему мужу станет известно правдивая история его женитьбы на Луизе, он рассорится со своей бабкой, и кто знает, что она тогда натворит. Если б я только могла не думать о бедном старом местере Расселе, но теперь, когда его вдова гостит в моём доме и часто говорит о нём, я не могу избавиться от этих мыслей. Молодая женщина пролистала свой дневник назад, пока не дошла до записей о событиях минувшего февраля. В те дни леди Буффорд впервые появилась в Гренвиль-парке, и после того, как наговорилась вдоволь со своей племянницей, стала выезжать вместе с ней в гости. Во время одной такой поездки тётушка Розалин и вспомнила о Расселах. Вчера случилось кое-что Небольшой эпизод, из-за которого я так плохо спала прошлой ночью. Признаться, я напугана и обеспокоена, а ещё я сержусь на себя за то, что в который уже раз позволяю себе поддаться фантазиям. Я не могу стоять перед искушением увидеть в коротком разговоре признаки преступных замыслов, уже осуществлённых или ещё только готовящихся. Откуда во мне эта тяга? На этом пути я перенесла уже столько разочарований. Совершила несколько ошибок, но ведь я бывала и права. Я не хотела верить в дурные наклонности Филиппа Рид Джонса, и он оказался невиновен. Уж тем более я не могла согласиться с тем, что убийцей может оказаться Ричард Сонерсвилл. И так оно и было на самом деле. Будь я мужчиной, я могла бы служить в полиции. Пишу это и смеюсь над собой. «Разве я чем-то похожа на суперинтенданта Милза?» Он, конечно, не самый умный и наблюдательный мужчина из тех, с кем мне доводилось встречаться, но он не поддается соблазну верить домыслам или следовать за своей фантазией. Скорее всего, потому что он начисто лишен ее. «Ох, я опять оправдываю себя!» достаточно перечитать некоторые страницы моего дневника, чтобы понять, как часто я спорю сама с собой и так же часто проигрываю. Раз я заведомо знаю, что окажусь в проигрыше, я могу позволить себе снова увлечься этой игрой ради самой игры. Для этого мне придётся в третий раз, нет, даже в четвёртый раз вернуться к печальной истории о трёх погибших горничных и снова пересмотреть свой взгляд на причины их гибели. Тогда, полтора года назад, я некоторое время считала, что между этими трагедиями есть связь, что моей Фанни, как и горничным моих подруг, была известна некая тайна, стоившая им жизни. Сколько я не пыталась думать об этом, никаких идей о том, что это за тайна, так и не пришло мне в голову. Я даже говорила с единственной оставшейся в живых горничной моей подруги Джейн. Но Энн, слишком занятая собственными таинственными делами, ничего не смогла мне сообщить. Когда же погибла и Энн, и тайны её смерти была быстро раскрыта Милзом, мне оставалось только усмирить свои фантазии и решительно отречься от них в пользу здравого смысла. По степенной этой истории могла бы забыться, если бы моя легкомысленная подруга Дафна, сама того не желая, не вернула меня к переживаниям тех дней. Её привычка наряжаться в платье горничной, чтобы проникнуть в комнату своего тогдашнего любовника Ричарда, однажды едва не стоила ей репутации. Я уже описывала в своём дневнике её рассказ, и мне достаточно перечитать его чтобы всё вспомнить. Даффи случайно оказалась в кабинете, а по соседству в библиотеке беседовали двое моих гостей мужчина и женщина. Мы и так и не знаем, кто это был, но мужчина чуть было не обнаружил горничную, и Даффи чудом удалось сбежать. Она говорила об этом со смехом, но позже я подумала: что, если ты из неё погибли наши помощницы. Те двое могли говорить о чём-то столь таинственном и важном, что любой, кто их подслушивал, рисковал своей жизнью. Мужчина не узнал миссис Пейтон и мог принять её за одну из горничных, находившихся в доме во время моего бала, и убить их всех, чтобы заставить замолчать. Это кажется невероятным. Но я уже сталкивалась с жестокостью, которую способны проявлять люди, желающие сохранить свои секреты. Увы, сразу мне не удалось добиться от Дафи подтверждения своим домыслам. Она припомнила только, что женщина была сильно обеспокоена, и то и дело повышала голос. Никаких намёков, никаких догадок о том, кто из гостей был тогда в библиотеке. И я так бы оставила эти мысли в дальнем гу своей комнаты, если бы при встрече с моей тетей Дафна не вспомнила кое-что. Совсем немного, лишь одно имя, но и это показалось мне очень серьезным, настолько, что я почти не спала, раздумывая, как мне теперь поступить. Мистер Рассел, умерший почти пять лет назад после того, как съел слишком много грибного соуса его неприятный, алчный сын, не позволяющий матери устраивать приемы для друзей, и леди Пламсбери. Прошло почти пять лет. Но я хорошо помню, как злилась бабка Уильяма на старого мистера Рассела, отказывающегося продать ей земли выше по реке, кажется. Там была еще мельница, какие-то фермы и чуть дальше развалины римских построек — Из заброшенный серебряный рудник. Старуха хотела получить эти владения. Кто-то сказал ей, что в руднике всё ещё можно добывать серебро, а если снести мельницу, фермерам придётся ездить на вторую, расположенную ниже, на земле леди Пламсбери. Уильям уже давно махнул рукой на болезненную страсть, которую испытывает его бабушка к расширению своих владений. Она как будто хочет создать своё собственное графство. Никто из наших знакомых тоже не был удивлён теми проклятиями, которые сыпались на голову мистера Рассела, не видевшего причины расставаться со своими территориями из-за прихоти старой леди. И когда старый мистер Рассел внезапно умер от несварения желудка, тоже никто особенно не удивился. Уж очень этот джентльмен любил поесть. А его наследник, молодой Рассел, Такой же полный, как отец, но вовсе не столь добродушный. Очень скоро продал леди Пламсбери выждленный участок. Те двое, которые говорили тогда в библиотеке о смерти мистера Рассела, по какой причине кто-то вспомнил о нём на балу, и женщина говорила о том, что у неё нет другого выхода, как что-то предпринять или Дафна плохо расслышала, и эта дама сказала, что у неё не было другого выхода. Могла ли в библиотеке находиться леди Пламзбери? Нет, я неверно задаю себе вопрос. Мог ли мистер Расл умереть не из-за грибного соуса? Что если его сын, мечтавший поскорее получить наследство, придумал план, как избавиться от отца? «И бабушка моего мужа помогла ему?» Элли и сейчас помнила, с каким ужасом выводила эти слова, как надолго замерла над своим дневником, размышляя. Могла ли придуманная ею наскоро история оказаться правдой? В романах и старых хрониках подобные вещи описывались довольно часто – Двести лет назад никого не удивил бы наследник, не желающий ждать смерти отца еще десять или двенадцать лет. Но сейчас! Возможно ли? Управлять обширными владениями становится все труднее, они приносят больше хлопот, нежели выгоды, и сыновья сквайров предпочитают как можно дольше не вникать в дела своих отцов, проводя по несколько лет. Лет в университетах или за границей. Многие из них и вовсе отказываются от жизни помещика, предпочитая карьеру ученого, священнослужителя или политика, если хватит способностей. Да даже если и не хватит, помогут связи. Леди Гренвилл снова склонилась над тетрадью. Она перечитывала эти страницы не раз и не два и так и не смогла решить. Надо ли ей поделиться с кем-нибудь своей очередной фантазией? Из подруг она могла довериться только Джейн Соммерсвиль, но сперва не могла выбрать подходящего момента. Джейн беспокоилась за своего брата, переживавшего в то время крушение всех надежд на счастливый брак. И в начале лета мистер Несбит, отец Джейн, увез брата и сестру Соммерсвили на континент». Эмили Грэчо одобряла этот план. Сэммерсфилду требовался отдых после недавних переживаний. Да и мистер Незбит едва начал живать после трагической гибели дочери Флоренс, ставшей жертвой безумной злобы Кэтрин Юс Джонс. В те дни спасением для мистера Незбита оказалось обретение ещё одной дочери на существовании которой он не подозревал до тех пор, пока Джейн не показала ему письмо, в котором легкомысленная миссис Сомерсфилл признавалась, что Джейн дитя мистера Незбита. Долгие месяцы отец и дочь скрывали скандальную правду от знакомых. Но минувшей осенью решили постепенно открыть обстоятельства рождения мисс Сомерсфилл. Джейн пришлось тяжело, ведь её репутация считалась безупречной, но со временем новые события и происшествия отвлекли сплетниц и недоброжелателей от семейных тайн Сомерсвилли, и всё мало-помалу успокоилось. И хотя некоторые семейства перестали приглашать Сомерсвилли к себе, другие, наоборот, начали смотреть на брата и сестру как на завидных наследников. До сих пор Ричард и Джейн не считались выгодными партиями, а всё из-за того, что главной страсти Сомерсвиля была игра, лишившая их родительского состояния. Мистер Незбит появился очень вовремя и обещал подыскать дочери подходящего жениха. До сих пор этого не случилось, и Эмили не могла сказать, что очень расстроена. Ей будет жаль лишиться такой подруги, как Джейн. Если той придётся уехать далеко от Торнвуда, что же мне делать? С кем посоветоваться? Леди Гренвиль не видела в своём окружении никого, с кем могла бы поговорить о леди Пламсбери и о смерти мистера Рассела. Бабушка лорда Гренвиля-отравительница вместе с молодым мистером Расселом она убила его отца. Какая удивительная жуткая история. А какая сплетня из неё может получиться? Вот что скажут или подумают все эти почтенные дамы, соседки Эмили. А тётушка Розалин, скорее всего, отправится прямо к молодому Расселу и со свойственной ей прямолинейностью обвинит его в убийстве своего старого друга. Что тогда будет? Об этом леди Гренвиль даже думать не хотелось. О, Джейн, ну когда же ты вернёшься, пробормотала молодая женщина. Мисс Сомерсвилл обещала вернуться к свадьбе Кэролайн и Филиппа Рид Джонса. Эмилиа оставалось подождать лишь 3 недели, и её дорогая подруга будет здесь. Разумная, хладнокровная Джейн не удивится, в этом можно не сомневаться. Она и сама способна на не вполне благовидные поступки для достижения своих целей и убеждена, что любой другой человек может совершить преступление, если его вынудят к этому обстоятельства. Что ж, придется потерпеть. Мистер Рассел-старший умер почти пять лет назад. Может подождать и еще немного, — решила леди Гренвилл и собралась вернуться к описанию новой Торнмутской больницы — когда в её гостиную вошла экономка